Истории неизвестно, смог бы вырубить мутант Сару, облаченную в энергоскафандр. Но вот она со своей задачей справилась, использовав не менее древний способ для успокоения э, разбушевавшихся самцов, чем вышеупомянутый удар по затылку. Штольц просто, что есть силы, панула пятикантропа в успев подумать о том, что если этот урод такой же бесполый, как большинство инопланетян, то прием не сработает. Ответом на ее мысли, промелькнувшую в какую-то долю секунды, был утробный рев, который сделал бы честь брачному зову крупнокалиберного бегемота. А затем уродец, не переставая выть, рухнул, выпустив Сару из-за рук. Парни, тревога, уже не думая о секретности, завопила на весь эфир Штольц. На нас напали Отступайте осторожно, на этом берегу тоже засада. Маловероятно, что все остальные мутанты, поджидавшие людей, были самками. Однако на брачный рев пнутого в промерзность пятикантропистого бегемота откликнулись охотно. Сара так и не успев подняться с земли, после того как уродец ее бросил, увидела в зарослях травы мельтешащие тени и перекатившись в сторону подальше от орущей туши, открыла по траве огонь из лазерного ружья. Переобразные заросли тут же полыхнули как порох, и где комууреву уродца прибавилось еще самое мало с десяток аналогичных воплей. Этакий брачный хор бегемотов получился. Любой зоолог дал бы льву свою руку отгрызлись лишь бы такое услышать. «Сара, что там вас...» Также плюнув на секретность, потребовал доклада Шныгин. Та ответила взаимностью. «Ганс контужен. Эти твари тут повсюду. Я одна не смогу долго продержаться. А ты постарайся, деточка». Взмолился старшина, но договорить не успел. Прикрой меня, завопил Пацух и отшвыв в сторону. Захваченного языка бросился через горловину. Куда прешь, врибали, рявкну Сергей, но я Саул его не слушал. Миколу заметили мгновенно. Целый взвод инопланетных уродцев, высунувшись по поясу из травы, тут же отреагировал на его появление, открыв, Ураганный огонь. Десяток плазменных зарядов Резался в тину Вокруг бегущего пацука, Окутав его зловонными клубами пара. На секунду старшина потерял Исаул из виду. Сердце Шныгина ёкнуло. Жив ли? А затем Микола вновь появился На открытом пространстве. Он бежал, высоко выдергивая ноги из стены, Стараясь этим увеличить скорость. «Пошел!» — ряпнул Сергей, подтолкнув Кедвана в спину, сам по пояс плюхнулся в тину, уже на лету открывая огонь по противнику. Лазерный луч прошел чуть ниже, чем требовалось. Он задел кромку берега, запалив заросли перевидной травы, и теперь полыхали оба берега. На секунду уродцы прекратили стрельбу, а затем словно по команде разделились. Часть бойцов противника открыла огонь по Шныгину, а остальные продолжали стрелять в сторону бегущего пацука. И тут в игру вступил Кэдман. Швырнув одну за другой три гранаты в сторону мутантов, Кабрал, насколько это было возможно, стал перебегаться к противоположному берегу приставным шагом, на ходу стреляя по врагу из лазерного ружья. Фейерверк получился на славу. По обеим сторонам протоки высоким пламенем полыхали кусты, отбрасывая сверкающие блики на мутную маслянистую тину. Над протокой сверкали, иногда перекрещиваясь, и создая в местах контакта радужные сполохи, Лазерные лучи, а в воздухе пылали слепящее солнце плазменных шаров. И все это сопровождалось ревом пламени, истошными воплями инопланетян и абсолютным молчанием иксосценизаторов. Перескочив через протоку, Микола, не задумываясь, бросился в сверкающую стену огня. В густом дыму и от блесках пламени Фильдмы, гермошлемы работали плохо и почти не помогали Ясаулу. Он передвигался наугад, стараясь как можно быстрее проскочить туда, где держал оборону Сара Штольц. Пару раз на бегун натыкался на размытые фигуры вопящих инопланетян, но не останавливался, просто отпихивая их с дороги, на худой конец спуская в ход приклад лазерного ружья. А когда уже выскочил из пылающих кустов и смог, наконец, увидеть голубое небо, то тут же получил лазерный заряд прямо в лицо. Миколу спасли рефлексы. Он лишь краем глаза успел заметить, как стоявшая на колене Сара разворачивает ствол ружья в его сторону и нажимать на спуск. Все вокруг словно застыло. И Микола четко увидел, как сверкающая игла лазерного луча летит прямо ему в лицо. Единственное, что мог сделать Ясаул, это упасть на спину обратно в огонь. А затем в глазах его полыхнула оранжевая вспышка, что-то жалящее вцепилось в щеку, и пацук, теряя сознание, выкатился из пламени, срывая с головы изувеченный гермошлем. Финитта ля комедия. Очнулся Микола в темноте и тишине. В окрестностях не наблюдалось ни сверкающих столбов света, уходящих в бездонную вышину, ни ангелов верхом на облаке, ни хохочущих чертей, из чего Есаул, прекрасно знакомый с украинским фольклором, сделал заключение, что он не умер, а просто оглох и ослеп. С одной стороны это утешало, а с другой Микола никак не мог понять, какой из двух зол лучше. Поэтому и заорал. Правда, голос свой он слышал прекрасно, но это ни о ничем не говорило. Ясаул где-то читал, что оглохшие в результате травмы люди слышат свой голос или думают, что слышат. А потом пацук решил, что он еще и думает, будто видит, поскольку перед ним внезапно возник яркий прямоугольник света с размытой фигурой в центре. — Значит, все-таки я не умер, — констатировал Исаул. — Вот ведь и воношь как бывает. Только утром думал хлопец, сколько еще он девок перецелует. А тут бац, и получат временную регистрацию в чистилище. «Это каких-то девок еще целовать собрался?» Раздался в ответ знакомый голос. «Ну уж точно не тех, которые мне в рожу стреляют!» Поделился сокровенным пацум. «И вообще, только не говори, что ты вместе со мной померла. Я этого не перенесу. Что же выходит, от тебя и на том свете отдохнуть нельзя». Ну-ну, отдыхай, разрешил голос Сары, и светлый прямоугольник исчез. Пацук облегченно вздохнул, но свет возник снова. Правда, фигура в центре была помассивней, да и голос у нее был дорогой. Ты че, блин, людей пугаешь? Поинтересовался голос. Совсем охранелы в рыбаде. Орешь так, будто тебя с кипидаром весь интим намазали. «И ты в ящик сыграл!» Поразился пацу. «Господи! Чудны дела твои! Неужто, кроме наглого москаля и чокнутой еврейки, мне спутников на тот свет не нашлось?» А затем обратился голос рэпа. «А из наших вообще кто-нибудь выжил? Или все копыта откинули?» «Все, сало. Похоже, тебя, блин, по башке хорошо шарахнуло. Сделал вывод, старшина у тебя и раньше крыши со всего хутора съезжали. А теперь вовсе вслед за ними чердаки и мансарды отправились. В какой ящик, какие копыты, эври Все живы, слава богу, блин, к сожалению, и ты. Но это ненадолго. Будешь так орать, тебя точно кто-нибудь пристрелит. «Я, по крайней мере, уже к этому готов».